Итак, по сравнению со сроком жизни Земли, время нашего пребывания здесь меньше минуты. Мы никак не можем разрушить ее, разве что взорвать. Хотя и этого мы не можем, потому что Земля тоже существует в определенных параметрах. И мы не можем разорвать ее на кусочки, потому что игра, в которую мы играем, не позволит этого сделать. По крайней мере, пока что. О, да, мы можем пытаться, мы можем даже создать для этого оборудование. Но уничтожим скорее себя, чем планету, потому что таковы параметры игры. Здорово это знать. Вы можете вырубить все деревья, все до единого на этой планете. Нет, я не призываю этого делать, потому что люблю деревья. Но если бы вы вернулись сюда через тысячу лет, то обнаружили бы огромный красивый лес с деревьями, о которых прежде не знали. Там были бы такие виды деревьев, о которых вы даже не слышали. Уже известно, что все виды животных и растений не эволюционировали на Земле. Все происходило как-то иначе. Чтобы описать это, пока не придумано слов. На протяжении определенного времени ученые знают, что эволюции не было. А теория Дарвина – просто хорошая история. В ней есть смысл, и она заполняла белые пятна. Точно так бывает, когда дети задают нам вопрос, на который у нас нет ответа, и мы восполняем этот пробел подходящей историей. Ну, а это история об эволюции. Все вышло из океанского супа. Не совсем так. Есть кое-что еще. Об этом умалчивают, знаете ли. И об этом не говорят в новостях. Не знаю, хотят ли люди действительно услышать об этом. Полагаю, что часть хочет, а другая часть нет из этого и не сделаешь новостей, но появляются новые виды насекомых и маленьких животных, да, небольшие животные, маленькие, но ведь они появляются, мы никогда не видели их раньше, они просто появились. Возможно, вы скажете, может, мы и не находили их раньше? Некоторые ученые в определенных научных кругах пришли к выводу, что эти новые виды появились, в нашей вероятностной реальности. Как вы знаете из моих предыдущих книг, мы используем две возможности. Непрерывно перемещаемся в вероятных мирах и смещаемся в направлении наибольшей вероятности. И в каждом из миров присутствуют свои отличия. И теперь мы начинаем их видеть, в то время как раньше они оставались незамеченными. Ведь если кому-то нравится искать и находить новое, то он его найдет. Это закон Вселенной, закон игры. Передо мной роскошный вид на океан, а я не обращаю на него внимания. Вместо этого я рассуждаю обо всех этих вещах и рассказываю об игре внутри игры. Хе -хе. Возможно, иногда этому все же следует уделять какое-то время. Теперь понятно, от чего я устаю. От того, что не могу остановиться. Я просто думаю о подобных предметах устаю, но порой не могу остановиться. Когда мне радостно что-то делать, то я продолжаю до точки, в которой тело отказывает и падаю без сил. Но эти мысли обернулись лишь головной болью. Это я называю разобучением, избавление от ограничивающих убеждений. Когда мы спим, что мы делаем, когда спим? Собираемся ли мы вместе, говорим ли об игре и о том, как собираемся в нее играть, выходим ли из игры, смотрим ли на другие возможности ее окончания. Знакомо звучит? Имеет смысл? Ай, если бы кто-нибудь к этому прислушался. Может быть, придет день, когда все это будет записано. Надеюсь, вы найдете это интересно, Тогда моя ноша станет легче. Не думаю, что нужно сильно стараться, чтобы быть хорошим. Возможно, достаточно просто быть самим собой. По моим ощущениям, я хороший. Даже если иногда я играю в военные игры. Когда-то я испытывал чувство вины за это. Я думал примерно так. Разве хорошо мне играть в подобные игры? Вот я проповедую посылание любви, а вот уже играю в военную игру. Но я – это я. И повторю еще раз Нет ничего лучше, чем любить себя Даже болван должен любить себя за это Думаю, на сегодня с меня достаточно Как насчет вас?